ГИПЕРБОРЕЕЦ. УКРОТИТЕЛЬ МАМОНТОВ. ГЛАВА 1. ДЬЯВОЛЬСКИЙ ЧЕРВЬ. На западе собирались тучи. Там погромыхивало, сверкали далекие молнии. В воздухе запахло сыростью, и жители селения стали собираться под навесы, уходить в избы. Какой прок мокнуть, когда вся живность попряталась в свои норы и ушла на лежбище? Животные, птицы... Присмыкающие изменения погоды чувствуют раньше человека. Ни охоты нет, ни рыбалки. Рыбаки вернулись пустыми сетями. Хорошо, что были запасы копченой и вяленой рыбы, сушеного мяса и муки. Иначе племени пришлось бы голодать. Самые тяжелые времена, сразу после наводнения, вынужденного переселение на новые необжитые земли, остались позади. Было трудно, зачастую голодно, но племя выжило. Люди построили избы, и племя даже приросло за счет охотников из племени краснокожих. Те одно время, еще до природных катаклизмов, врагами племени были. Войны с атлантами вели. Но племя их утонуло, фактически погибло. Уцелело лишь несколько человек, которые и пришли в селение к племени Азуру. Былая вражда постепенно забылась, со временем краснокожие освоили язык, Переняли привычки принявшего их племени, построили себе деревянные избы и обжились. Головой племени его вождем оставался Вирт, но все хозяйственные заботы легли на Никиту. Он не прилагал никаких усилий, чтобы стать фактически вторым человеком в племени. Все получилось как бы само собой, ведь он обладал техническими знаниями. Это Никита внедрил в племя колесо, нашел горючий сланец для кузницы и печей. Да, собственно, и первую печь сделал он сам из камней. Печь – аналог среднеазиатского тандыра. Лепешки печь можно, пищу готовить. Жаль только, что в избу ее нельзя поставить для обогрева. Была у него задумка соорудить в избах печи для обогрева – голландские или русские, но не хватало знаний и времени, а еще материалов. Кирпич нужен для них, а не камень. Кроме того, Никиту, как и Вирта, беспокоила безопасность племени. Недавняя схватка мужчин с ящером в лесу показала, что этому надо уделить внимание, ведь в данный момент селение никакой защиты не имело. Стоял десяток деревянных изм на небольшом пригорке, и даже изгороди не было вокруг них. И если после потопа первоначальной задачей было элементарное выживание, поскольку есть было нечего и укрыться от непогоды, дождя, ветра, тоже было негде, то теперь, когда питание стало делом относительно налаженным, именно безопасность племени и беспокоила в первую очередь. Ведь ящер, напавший на людей, сразу показал, как уязвимо племя. Никита размышлял, поставить деревянный из столбов тын можно. Труда много. Спилить деревья, срубить ручья, вкопать. Однако от ящера тын защита неважная. Видел он уже в разгромленной деревне на берегу реки, как ящер разворотил бревна, И Никита пошел к Вирту. Отношения между ними сложились дружеские. Вирт когда-то принял его в свое племя, почуяв интуиции, что Никита нужен племени, будет ему полезен. И не ошибся. Никита не раз помогал племени выжить, давал дельные советы. Поздоровавшись, Вирт сразу предложил Никите сесть. Жил он, как и Никита, в отдельной избе. Гроза надвигается начал разговор Никита. «Ливень будет». Не принято было сразу говорить о деле, это считалось невежливым. «Слава богу, у нас запасы пищи есть. А не погоду, на день-два переждем. Откликнулся Вирт. Все так, вождь, я вот по какому вопросу. Безопасность племени меня беспокоит». «Неужели ящер так напугал? Этот ящер первый, но будут и другие, которым человечина по вкусу. Полагаешь, надо крепкий забор возводить». «Непременно. И лучше из камня. Да где его взять? Это для печи немного нужно, а здесь ограждение. Придется из дерева, хотя оно и слабая защита». Вирт помолчал, раздумывая. «Знаешь, когда-то давно у шерстяных людей...» «Шерстяных?» — не дал договорить ему Никита. «Да, они сами себя так называли, потому что настоящей шерстью обросли, и в холодное время им было тепло». Видимо, вспомнив их странный вид, Вирт улыбнулся. Так вот, их тоже всякие хищники донимали. Забор они из бревен сделали, а перед ним ров с кольями. И никто преодолеть этот ров не мог. Только птицы. Вирт, задумка хорошая, но чтобы выполнить такие работы, очень много людей надо. Не осилим. Но подсказку ты дал. Да? И что ты задумал? Вообще тогда забор не делать, а установить вокруг деревни колья в два ряда. Так будет проще. Человек или мелкое животное пройдет, а ящер нет. Тогда я скажу мужчинам, пусть под твоим руководством приступают. Сначала лес рубить надо. Два дня дождь лил как из ведра. Люди сидели в избах, ели сушенное мясо, вяленую рыбу, сухие фрукты. Даже лепешки испечь было невозможно, ведь печи остались под открытым небом. Но не голодали. Женщины собирали детвору, рассказывали им, какие плоды съедобны, а какие нет как выкапывать вкусные коренья, как собирать папоротник. Дети по мере своих сил и возможностей тоже участвовали в сборе съедобных даров леса. Подросткам постарше охотники из числа краснокожих объясняли, как охотиться, подкрадываться к зверю или гигантской змее, куда лучше бить, как уберечься от нападения хищников. Подростки слушали внимательно, поскольку все знания были абсолютно прикладными, насущными. Наконец туча унесло ветром и выглянуло солнце. Рыбаки на лодках вышли на рыбалку, охотники отправились в лес, женщины, на сбор грибов, ягод, кореньев. Надо было пополнять запасы продовольствия. И только через несколько дней мужчины под руководством Никиты принялись возводить защиту вокруг поселения. Охотники рубили деревья, очищали от сучьев, атланты возили их на тележке, носили на плечах, вдвоем они легко несли изрядной длины и толщины кряж. Другие мужчины на месте вкапывали его в землю, причем под углом. Потом затесывали конец, делая его острым. Такой заостренный чистокол глядел в сторону леса и луга. Со стороны все это выглядело внушительно, напоминая защитное сооружение римских легионеров, только без рва. Он бы тоже не помешал. Да где взять лопаты? И долгое это дело. Маленький ров не сможет стать препятствием. Динозавр его перешагнет или перепрыгнет а вырыть большое не хватит ни сил, ни времени. Когда уже вкопали несколько десятков бревен, появился опыт, и дело пошло веселее. Сначала вкапывали брёвна на метр, потом по-тупому еще к концу били деревянными чурбаками, как бабой, когда надо было забить сваи. Бревно входило в грунт до нужной глубины, и конец его заостряли. Охотники не успевали рубить лес, и если в первый день с трудом удалось поставить два десятка кольев, то к концу недели ставили уже по полсотни в день. А через 10 дней напряженного труда все селение было окружено кольями. Никита оставил в заграждении два узких прохода. Один в сторону моря и второй в противоположную сторону, к лесу, для проезда повозки. Но и эти проходы закрыли деревянными ежами по принципу противотанковых. Селение со всех сторон оказалось окруженным, И Никита с гордостью любовался рядами кольев, поскольку его задумка воплотилась в жизнь. Правда, оставалось некоторое беспокойство, выдержат ли они натиск ящера. Эффективность заграждения пришлось проверить уже через неделю. Никита был в избе, когда услышал крики. Выскочив на улицу, он увидел, как за двумя девочками-подростками гонится алазавр, Причем не взрослая особь, достигающая в длину до 10 метров и в высоту до четырех, а совсем еще молодой. И он уже настигал их. Ни один из мужчин, выбежавших на крики из домов, не успевал помочь детям и оставалось только наблюдать. Девочки буквально летели, едва касаясь ногами земли. В последнюю секунду, когда челюсти хищника уже клацали рядом с ними, они успели проскользнуть в промежуток между двумя кольями. Динозавр же, увлеченный погоней, предчувствуя скорую добычу, оказался неосмотрителен и напоролся на кол. Заостренное дерево вошло ему в грудь не меньше, чем на метр, и дикий рев раненого хищника пронесся над селением, заставляя сердца жителей содрогнуться от ужаса. А царапал короткими передними лапами бревно, пытаясь его вытащить из раны, откуда хлистала кровь. Он дергался изо всех своих немалых сил, но травма была серьезной и кровотечение обильным. Содрогаясь в агонии еще какое-то время, динозавр уронил голову и затих. Как показало будущее, это была первая, но не последняя жертва защитного ряда деревянных кольев. Мужчины, вооружившись копьями, осторожно приблизились к хищнику и несколько раз ткнули его железными наконечниками. Динозавр был мертв. Мужчины, а за ними и женщины, стоявшие у избы и видевшие все происходящее, закричали от радости. Ящер был велик и силен, и ворвись он в селение, наделал бы много бед. Вирт, вместе со всеми, наблюдавшей за ситуацией с крыльца, удовлетворенно кивнул, многодневные труды мужчин племени даром не пропали. Но больше всех доволен был Никита, ведь это была его идея, и воплощенная в защитный ряд колев вокруг селения, она остановила хищника. Из леса стали возвращаться охотники, сборщики даров леса, и все они с удивлением и даже страхом смотрели на тушу убитого динозавра. Женщины обходили его стороной. А мужчинам пришлось рубить труп хищника на части, обвязывать каждую часть веревкой и волочить к морю. В тепле труп быстро разложится, будет смердеть. А главное, привлекать внимание любителей падали, вроде птеродактилей, которые не брезговали ничем. В пищу людям мясо аллозавра не годилось, оно было жестким и пахло отвратительно. Весь вечер ушел на разделку и транспортировку туши. Да еще краснокожие выбили у него зубы, сделав потом из них ожерелье себе на шею. Среди охотников было почетно носить такие амулеты, считалось, что они приносили удачу. Несколько месяцев прошли без чрезвычайных происшествий. Никита занимался благоустройством селения. Во время дождей в избах появлялась сырость, становилось неуютно, сушить вещи было негде. И Никита соорудил над печью навес, чтобы и самому не мокнуть, И огонь дождем не заливало. Потом он собрал камни, замесил глину и провел дымоход прямо по земле до избы. В кузнице вместе с кузнецом он выковал куски жести и скрутил их в трубку, которую установил в самой избе у стены. Конец трубки он вывел на крышу. И тяга у печки была, и от теплой трубы в избе стало сухо и тепло. Девочки, спасенные им из деревни, проживающие вместе с ними, нашли трубе применение. Они сушили рядом с ней фрукты, подвесив их на бечевках. Получалось быстрее и лучше качеством. Когда он затопил печь в первый раз, к его избе сбежали все мужчины. Оказывается, они подумали, что загорелась крыша. Дым-то от нее. А узнав, в чем дело, долго разглядывали дымоход и качали головами. Вердикт вынесли однозначный. блаш. В избе и так тепло, а что сыро во время дождей бывает. Так дожди не вечны, выглянет солнце и все просушит. Наивны, как дети, они снега еще не видели. Никита же опасался, что после катастрофического наводнения, погубившего многие народы, климат на планете может измениться не в лучшую сторону. Ведь вымерли же от переохлаждения сначала динозавры, а потом и мамонты. Даже Вирт пришел посмотреть, что удумал Никита. Он явился в промокшей накидке и уселся у теплой трубы. От одежды пошел пар, и подсохла она быстро. Да и сам вождь разомлел в тепле. По местным меркам, Вирт, человек уже пожилой. Кровь плохо греет, и для него тепло — благо. — Славно у тебя! Вот бы и мне такое! Поговори с кузнецом, пусть он у тебя такую трубу сделает, а дымоход из камней я тебе устрою. — Замечательно! Ловлю тебя на слове! Вирт сидел у Никиты до вечера, и уходить ему явно не хотелось. Тем более, что Вея и мос угостили его свежеиспеченными лепешками с сухофруктами. Странным образом племя стало прибавляться пришлыми людьми. После потопа, затронувшего большие территории, спаслись немногие. Сорванные со своих мест, лишившиеся всего – жилья, утвари, защиты племени – люди бродили по неизведанным для них землям в поисках себе подобных. Человек – существо стадное, как обезьяны, и одному ему в дикой природе выжить чрезвычайно сложно. Даже уцелев при потопе и сбившись в немногочисленные группы, они теряли соплеменников от нападения хищников, от травм и болезней, и для Никиты было удивительным, как они находили их селение. Когда пару недель назад к ним вышли мужчина и женщина, он спросил, «Как вы нас нашли?» Мужчина ответил, «Дым вдалеке увидел от костров». А женщина добавила, «А я носом учуяла, сначала дым, думала пожар, но потом запахло съестным». Оба были из неизвестного Никите и Вирту племени, но говорили они на понятном атлантом языке, видимо, предки были общие. Всех вновь прибывших Никита приводил к Вирту. Он вождь, и он должен решать, оставить пришлых у себя или не принять их. Правда, до сей поры он принимал всех». Избы для размещения прибывших можно построить, а лишними эти люди не будут. Чем больше людей в селении, тем сильнее, могущественнее племя». С позиции Никиты Вирт рассуждал разумно. «Пока ни одного происшествия вроде кражи, драки или, еще хуже, убийства не было. Натерпевшиеся неисчислимых бед вновь прибывшие были благодарны вождю и племени, старались отплатить добром, быть им чем-то полезным». Например, принятая женщина хорошо выделывала шкурки животных и шила из них набедренные повязки и накидки, похожие на плащи, только без рукавов. Никита всегда разговаривал с людьми. Откуда пришли? С какой стороны? Чем занималось племя и чем богаты были земли, на которых оно проживало? Ему важно было знать обстановку на соседних землях, где большая вода, нет ли какой угрозы от неведомых пока соседей. Ведь не одни же они остались. Вон, приходят к ним, стало быть, и другие племена остались, не задетые наводнением. И кто знает, что у них на уме. Вполне могут оказаться воинственными, как в своё время краснокожие или лилипуты. Когда кузнецу удавалось выплавить несколько криц из болотного сырья, он делал из этого железа наконечники для копий, мечи разных размеров, Побольше для атлантов, поменьше для людей обычного роста, вроде Никиты или Краснокожих. Ящеры, птеродактили или питоны – не самая страшная угроза для племени. Будет значительно хуже, если придет воинственное племя. Ящер удовольствуется несколькими жертвами, чтобы насытиться. Чужаки же перебьют всех, кто сопротивляется, а слабых, женщин и детей, возьмут в плен. Во многих племенах было рабство, и пленные выполняли самую тяжелую и грязную работу. К счастью, племя атлантов рабство не приветствовало. Пока было свободное время, Никита стал делать стреломет. Решив, что для борьбы с хищниками это оружие наиболее подходящее. Вырытые в землю колья оборона пассивная, и если ящер или иной хищник прорвётся за чистокол, остановить его будет нечем. Стреломет он замыслил большой, станковый стоящий на земле, чтобы два-три таких стреломета обеспечивали круговой обстрел вокруг селения. Это оружие напоминало собой римские баллисты, стоявшие на кораблях, какими Никита видел их на гравюрах и картинах. Вроде простая с виду вещь, фактически увеличенный арбалет на станине. Казалось бы, ничего хитрого, но как устроен механизм взведения тетивы? Никита избрал лебёдку с воротом и трещоткой. Деревянные детали делали плотники, а железные, вроде храповика, — кузнец. Сам же Никита взялся за изготовление стрел. Размер их был человеческий рост, а толщина древка — с руку. На конце — железный наконечник величиной сражен копья. Сначала у него была мысль сделать несколько катапульт, да уж больно они тяжёлы, неповоротливы. Межкотны в заряжании они были, а главное — точность невелика. Из них лучше обстреливать врага по площадям, если на них отмечены группы или большие скопления врага. В одиночную подвижную цель попасть из нее затруднительно. Катапульта – оружие осадное и больше подходит для разрушения крепостных ворот или стен. Только вот крепости нет еще в этом мире. Вот и выходило, что стреломет – самое правильное оружие для крупных целей в данной ситуации. Когда все было собрано, Никита решил провести испытание, причем не привлекая излишнего внимания. Он выбрал в качестве мишени одиночное дерево в метрах в 150 отселения. Минут пять он крутил ворот, пока натянул тетиву. Потом наложил стрелу. Размер еще тот, как метательное копье на Руси, прозываемое с улицей. За ручку повернул стреломёт. Вот задача. «Прицела нет, даже самого примитивного! Как целиться?» Наведя по самой стреле, он нажал спусковой рычаг. Изрядно щелкнуло. Стрела сорвалась с желоба и ушла к цели. Спустя пару минут Никита пошел следом осматривать результаты своих испытаний. Учитывая отсутствие опыта и прицела, результаты его обнадежили. Стрела прошла мимо дерева и воткнулась в землю в метрах двухстах с небольшим. Железный наконечник весь вонзился в плотную землю, и вытащить его Никите удалось с трудом. Надо исправлять недочеты. Вместо прицела подошла бы трубка от камыша, но уж больно хлипкая она была. Пришлось опять идти к кузнецу на поклон, заодно и крепление придумывать. Через день он все установил на корпусе стреломета и сделал несколько выстрелов, поправлял прицел. Наконец, восьмой или девятый выстрел принес успех. Стрела попала точно в центр дерева, куда он и целился. Еще неделя ушла на изготовление десятка стрел. Какой прок от стреломета, когда стрела всего одна? И только потом он отправился к Вирту рассказать о новом оружии для обороны. На смотрины собрались все незанятые на охоте или рыбалке мужчины. Снедаемые любопытством, извечным женским пороком, прибились поглазеть и женщины. Никита показал рукой на одинокое дерево. «Представьте, что это ящер, и он бежит к деревне!» Прицелившись, Никита выстрелил. Стрела угодила в дерево. Жители радостно завопили. Вирт величественно кивнул головой, одобряя. И кузнецу, и плотникам было заказано еще два экземпляра по готовому образцу. Пригодились они некоторое время спустя и совершенно неожиданным образом. Краснокожие охотники всем видам добычи предпочитали змей. Мясо их было нежным, вкусным, готовились быстро. Никита, памятуя об успехах в борьбе с летающими драконами с помощью отравленных стрел, договорился с охотниками, что те отдавали ему головы ядовитых змей. Они не годились в пищу из-за наличия ядовитых желез. Никита же в своей избе выдавливал из них яд, собирал в его большой глиняный горшочек, где и высушивал естественным образом поскольку перевязывал вверх горшочка мягкой тряпицей. Стоило намочить наконечники стрелы настоем яда, когда же легкое ранение такой стрелой неизменно приведет к смерти. А при большом разведении в микроскопических дозах, смешанной с нутрианным жиром животных, яд становился лекарством и использовался при травмах, ушибах и радикулитах. Что делать? Приходилось быть специалистом на все руки. Конечно, намного лучше иметь профессионалов, Да только где их взять, если вместе с пришлыми число жителей деревни едва переварило за две сотни, и это если считать с детьми. Но из детворы помощники слабые, хотя некоторые подавали большие надежды. Один из подростков, Пирс, довольно ловко научился вырезать деревянные ложки. Никто его не учил, видеть он нигде не мог, мастерить стал сам». Когда Никита увидел, как семья подростка ест похлёбку ложками, он сильно удивился и попросил посмотреть. «Это кто же сделал?» Мать вытолкнула подростка вперед. Щуплый, небольшого роста мальчишка стоял с опущенной головой, и Никита обратил внимание, что руки его изрезаны то ли ножом, то ли колючками кустарников. «Пирс, где ты это видел?» «Нигде, сам придумал». «Молодец!» «Делай для всего племени, и от других работ я тебя освобождаю». У парня был явно талант резчика по дереву. Повзрослеет, опыта наберется и будет делать что-то нужное, красивое. Ведь ручки у ложек были украшены тонкой, затейливой резьбой. Расписать бы их еще, Лаком покрыть. Однажды солнечным утром, когда почти все члены племени разошлись и деревня опустела, к Никите примчался охотник. «К деревне червь ползет», — выпалил он, едва отдышавшись от быстрого бега. «Для того, чтобы сообщить мне такую новость, ты бежал сломя голову? Неужели ты думаешь, что я червей не видел? Их на берегу из земли выкапывают, чтобы наживку сделать для ловли рыбы». «Никита, ты такого червя еще не видел никогда! Он огромен, прямо как из преисподней!» «В общем-то, червь — существо безобидное». И Никите стало любопытно, от чего охотник так всполошился. «Проведи, посмотрим». Охотник все время с шага срывался на бег, и Никите приходилось его осаживать. Шагать пришлось не меньше километра. Сначала послышались крики и звуки ударов. Потом перед его взором открылась сюрреалистическая картина. Двое охотников нападали, пытаясь поразить копьями огромного червя. Да и червем назвать его язык не повернулся бы. Метров двадцать в длину, около двух в диаметре. Все тело покрыто хитиновыми, как у жука, пластинами. Только потом он разглядел, что это были кольца. Ни глаз, ни ушей, ни носа с ноздрями. Вот червь разинул рот, скорее пасть, и Никита поразился. На обеих челюстях острые в три ряда, как у акул, зубы, едва ли не в локоть длиной. Чем он питается, как видит или ощущает добычу? Скорее, это существо походило на огромную личинку, чем на червя. Занятная диковина. Всерьез обеспокоился Никита только тогда, когда червь резко повернулся и хлопнул челюстями, едва не ухватив охотника за руку. Оказывается, этот червь не так безобиден, как ему сначала представилось. «Эй, парни, отступите от этой твари!» — крикнул он. «Да мы бы отступились! Червь не дает, ползет по пятам!» — отозвался краснокожий охотник. «Неужели эта тварь ползает так быстро?» Никита подобрал сломанную ветку и швырнул ее в червя. Тот, не имея глаз, резко мотнул передней частью туловища и отбил ее. Назвать эту часть тела головой было нельзя. Невозможно определить, где голова, а где тело, переходящее в хвост. «Бежим все дружно!» — крикнул Никита. Все четверо рванулись бежать. Червь изогнулся, как это делает гусеницы, и двинулся за ними. Люди бежали быстро, но мерзкая тварь не отставала, держась позади метрах в двадцати. Вот тут Никита уже перепугался. Если бежать к деревне, они приведут за собой и червя. Куда в таком случае? Решение пришло быстро. К реке! Крикнув это, он резко повернул в сторону. Все дружно, ни секунду не колеблясь, последовали за Никитой. Червь за ними. До реки было рукой подать, и Никита скомандовал, «Бежим до самой воды, потом вы двое налево, а мы направо». Он рассчитывал, что червь с разгона плюхнется в воду и утонет. Но не тут-то было. Группа перед водой рассыпалась в разные стороны, а мерзкая тварь замерла у самого уреза. Передняя часть его туловища была уже над самой водой. еще чуть-чуть и червь окажется в воде. Но он остановился. Как же он понял без глаз? Никита был в замешательстве. Или у червя есть какие-то биолокаторы, как у летучей мыши, позволяющие ему видеть в темноте. Должны же у него в конце концов быть какие-то органы чувств. Ведь червь их преследует точно. Они влево, и он за ними. Не мешает проверить, как он ориентируется. «Замрите все! Никому не шевелиться!» Приказал он и неподвижно застыл сам. Червь – житель подземный, такие хорошо чувствуют вибрацию всем телом. Но не прошло и нескольких секунд, как червь повернул вдоль берега и пополз краснокожим. Да сколько же они будут бегать? Тварь явно рассчитывала, что они выдохнутся, и он их догонит. Надо было что-то предпринимать. И в данном случае остается только его уничтожить, поскольку утонуть червь не хотел. «Воистину, порождение злых сил, из чадья ада, дьявольское создание! Сделайте полукруг и бегите к деревне!» — крикнул он охотникам. Надо было выиграть время. Краснокожие кивнули. Червь пополз за ними. Никита и еще с одним охотником постояли неподвижно, и когда червь отполз на достаточное расстояние, побежали в деревню. Едва вбежав, Никита стал громко кричать. «Укройтесь все в избы!» Женщины, хлопотавшие у печей, похватали детей в охапки и кинулись в избы. Никита подбежал к стреломету. Рядом с ним топтались растерявшиеся охотники. Хватаем, надо перенести его ближе к кольям». Поднатужившись, они перенесли стреломет, и Никита стал крутить ворот, натягивая тетиву. Металлические плечи огромного лука изогнулись, и Никита наложил стрелу. Эх, за делами и заботами он не удосужился поторопить кузнеца и плотников с еще двумя стрелометами. Сейчас бы в поте лица не бегали, не таскали оружие. К селению мчались охотники, только теперь уже не так быстро. Выдохлись. Они все приближались, и когда до краснокожих осталось полсотни метров, Никита крикнул. «Разбегайтесь в стороны!» И развел руки в стороны, дублируя сигнал, вдруг не расслышали. Сам же приник к трубке прицела. Червь застыл на секунду, когда охотники прыснули в разные стороны, и в это мгновение Никита нажал на пуск. Щелкнула тетива из высушенных и скрученных жил, и стрела, сорвавшись, попала точно в голову червя. Или что там у него? Червь издал запредельно высокий, очень сильный визг. Такое, что у людей заложило уши и замотал из стороны в сторону передней частью туловища, одновременно ударяя хвостом о землю. Сдох «Сдохни, сволочь!» — закричал Никита, торжествующе вскинув руки. Червь бился в агонии несколько минут, взрыв своим хитиновым телом землю вокруг себя, как стадо кабанов у дуба во время кормежки желудями. Но вот визг стих, и он упал. И тут нахлынула страшная вонь. Червь просто невыносимо смердел. Странно, ведь Никита был с ним рядом, пока он был жив, но удушающего запаха не было. Воистину, скунц пахнет лучше. Охотники и Никита зажали пальцами носы. Они поняли, что если оставить червя здесь, он провоняет собой всю деревню. Один из охотников набросил убитому червю веревку на хвост, затянул ее петлей и все четверо впряглись. «Куда там?» червь даже не сдвинулся с места. Нужны были еще люди. Охотники пошли к рыбакам на берег моря, их лодки уже причалили. Никита же вернулся к стреломету. Очень вовремя он его сделал, только не пропитал ядом наконечники огромных стрел. А надо было. Пока рыбаки и охотники объединенными усилиями тащили червя к берегу, он зашел в свою избу, Бросил в пустой горшок несколько кристалликов высушенного змеиного яда и развел его водой. У разных змей яд разный по составу и действию. Один яд действует на кровь, другой парализует нервную систему жертвы. У него же была смесь. Не без основания Никита полагал, что так будет лучше. Куском веревки вместо кисточки он обильно смазал железные наконечники стрел. Теперь оружие будет эффективнее, и даже касательное ранение приведет к смерти. И еще одно. В селении не было дозорного, караульного. Можно назвать его как угодно, и Никита поручил быть дозорной девочке Веи. Обе спасенные девочки прижились у него в доме, и он считал их уже своими приемными дочерьми. Он заботился об их пропитании, одежде, безопасности, соорудил лестницу из жердей, ведущую на крышу. «Вея, девочка моя, отнесись к поручению серьезно. Как заметишь приближающегося к селению любого постороннего человека, зверя или наших, которые подают сигнал тревоги, сразу сообщи мне. А если меня не будет, вождю вирту или взрослому мужчине». Я поняла. Девочка была горда серьезным взрослым поручением. Никита заметил, что женщины более исполнительны, более пунктуальны, чем мужчины. Бог обделил их силой, но не наблюдательностью. Кроме того, этим же вечером, с согласия Вирта, Никита собрал мужчин. Женщины вертелись неподалеку. Вот что, друзья мои, сегодняшний случай показал, что мы не готовы к внезапному нападению и не можем дать мгновенный отпор. Во-первых, надо выработать условные сигналы, чтобы их можно было подавать издалека. Какие будут мысли? Сам Никита уже имел предложение, но хотел выслушать других. Ведь охотники и рыбаки тоже были не лыком шиты. Сразу предложили два варианта. Первый был известен издавна. Нужно было зажечь костер, подбросив сыроватых сучьев и, когда пойдет дым, периодически прикрывать костер. Это можно делать курткой. Число прерываний может говорить об опасности. Они уговорились. Два дыма – опасность сверху, с воздуха, если угрожает что-нибудь вроде летающего ящера. Три дыма – опасность на земле. Ящер это будет или же, как сегодня, червь, неважно. Вирт предложил четыре дыма, если появятся незнакомые люди. Они опаснее любого зверя, ведь никто не знает, с добрыми или злыми намерениями они явились. Вариант устроил всех. Другой способ пустить вверх зажженную стрелу предложили охотники. К сожалению, луков было только два, а рыбаки и вовсе их не имели. Никита предложил подавать сигнал светом. Кузнец может сделать маленькие железные пластины и отполировать их, как зеркало. Стоит охотнику или рыбаку пустить солнечный зайчик, периодически прикрывая его рукой, как сигнал будет подан. В этом будет плюс. Не надо разжигать костер, Но был и свой минус. Охотникам нужно было взбираться на высокое дерево. И еще Сигнал возможно было подать только в солнечный день. Они судили, редили, но в итоге приняли все три способа здраво рассудив, что одно другому не помешает. Кузнец кивнул, ему предстояло сделать несколько десятков пластин, а его подручным отполировать их. К слову сказать, когда через несколько дней пластины были готовы и их раздали, произошло нечто необычное. Пластины были отполированы на совесть, как зеркала, и многие, впервые увидев в них свое отражение, удивлялись и хохотали, показывая его друг другу. Когда же веселье поутихло, и мужчины разошлись по своим делам, к кузнецу заявились женщины с требованием сделать для них такую занятную и полезную вещь. Ни Вирт, ни Никита, ни кузнец не ожидали такого ажиотажа среди женщин, ведь пластины делали как инструмент для сигнализации. Никита лишь ухмылялся. Вот из какой древности идет желание женщин покрасоваться собой. Какая женщина, даже современная ему, пройдет мимо зеркала и не посмотрится в него? Прошло несколько дней, и Никита успокоился. Видимо, происшествие с червем единичное. Но он понимал, что это наводнение выгнало из-под земли этих подземных обитателей. Ведь всегда после обильного дождя на поверхности земли полно дождевых червей. Даже в городах, на асфальте. И названы они так не потому, что любят дождь, а потому что появляются после него. Никита возился у нового стреломета, когда с крыши его дома донёсся крик Веи. Обернувшись на крик, Никита увидел. Вея рукой указывала направление. Километра за четыре от их селения из-за леса вырывались клубы дыма. И это был не лесной пожар, поскольку дым укрывался. Никита стал считать. Один, второй, третий. Потом дым идет столбом, и снова один, второй, третий. Опасность грозила им земли, и даже направление было известно. Никита стал крутить ворот, взведя тетиву. Заранее, скажем вчера, это сделать было нельзя. Ни одну пружину невозможно удерживать в сжатом состоянии долго. Обязательно сядет закалка, и она ослабеет. А железные плечи лука и являются плоскими пластинчатыми пружинами. Никита наложил стрелу и притащил еще несколько штук из своего запаса, отравленных. По пути к избе поднял тревогу. Женщины забрали детей и укрылись в избах. Несколько мужчин, занятых другими работами, выбежали с оружием в руках. «Неважно, кузнец ты или резчик по дереву, отражать атаку, защищать селение обязаны все». Никита распорядился дать сигнал тревоги. Один из мужчин подбежал к печи и стал прикрывать железной заслонкой выход дыму. Это был сигнал для тех, кто не увидел дымы от костра охотников, и ответ самим краснокожим «Видим, мол». Через полчаса к берегу причалили рыбаки на лодках, увидевшие тревожный сигнал. Потом прибежали охотники из числа атлантов. Они были в противоположной от краснокожих стороне. Пока врага не видно, однако напряжение нарастало. И вот сначала они услышали треск сучьев, а потом увидели, как раскачиваются верхушки деревьев. Но ветра не было, и всем стало ясно, что по лесу продирается крупный зверь. Ящеры любят пространства открытые или редколесье, ведь они преследуют врага, поскольку большинство из них хорошие бегуны. Так могли ходить динозавры травоядные, скажем, диплотоки, стегозавры или анкилозавры. И Никита ожидал увидеть их, поскольку они живут стадами, но к великому изумлению его и других мужчин из леса вышли три мамонта. Животные крупнее слонов, с бивнями, обросшие косматой шерстью. Никита хотя бы видел слонов в зоопарке, а вот местные жители были шокированы. Что за зверь? Чем он опасен и чего следует ожидать от него? Вроде мамонты травоядные, неагрессивные, Чего же тогда встревожились охотники? Испугались невиданных доселе животных? Мамонты шли быстро, покачивая хоботами. Один из них, самый крупный, наверное, самец, вожак стада, постоянно оглядывался, шевеля огромными ушами. И Никита сделал вывод, что мамонтов преследует хищник. И он оказался почти прав. Почти, потому что за мамонтами не выбежал тираннозавр, а выпал с червь. «Опять это дьявольское отродье!» Никита, как и краснокожие охотники, знал, на что способна эта тварь. Он неутомим и способен загнать до изнеможения любого, передвигается быстро, хотя ног у него нет. Впрочем, змеи тоже ног не имеют, а передвигаются быстро. А уж плавают. Пади догони, хоть и ласт у них не наблюдается. Мамонты были явно утомлены. Им приходилось прокладывать себе дорогу через чащу а червь уже полз по проторенному пути. Вожак выглядел неплохо, хотя шерсть висала с могучего тела лохмотьями и зодранная о ветви деревьев. Зато два других мамонта едва держались на ногах. Похоже, это были самка и детеныш. Самка иногда поддерживала его хоботом, и жить им на ровном лугу оставалось недолго. Все жители селения смотрели на разворачивающуюся драму во все глаза. Дальность для выстрела из стреломёта была предельная, но Никита решил испробовать. Червь представлял угрозу для селения, и это был уже второй. Неужели у них где-то гнездо? Хотя даже и не гнездо, а скорее нора. Он прицелился и нажал на спуск. Раздался щелчок тетивы, и стрела с шелестом ушла к цели. Не «Недолёт!» Было видно, как она воткнулась за несколько метров от поблескивающего тетином тела отвратительного создания. Червь отреагировал тут же. Он повернул голову, наверное, его насторожил удар стрелы о землю. Никита стал вращать ворот. Ему на помощь бросился здоровяк тот. В пару секунд он взвел тетиву, и Никита наложил на желоб стрелу. Червь прополз еще десяток метров, разинул пасть и зашипел, как проколотая шина. Никита навел трубку прицела в верхнюю часть тела червя и выстрелил. На этот раз удачно. Стрела угодила в центр тела. Червь завизжал и стал извиваться. Мамонты явно испугались и, несмотря на усталость, побежали к селению. Никита обеспокоился. Не наткнутся ли они на колья? Конечно, по книгам он знал, что древние люди охотились на мамонтов, ели их мясо. Но уж больно они были велики, прямо гиганты. Черев на удивление, быстро затих. Никита приписал его быструю смерть действию яда, на наконечнике стрелы. Мамонты, не видя за собой преследователя, остановились, и детеныш тут же лег на землю. Вожак развернулся головой к лесу и коротко, трубно заревел. Он видел неподвижного и страшного врага. Потом и у него ноги подогнулись, и мамонт улегся на землю. «Что это за звери?» Недоуменно спрашивали охотники друг у друга, в том числе и у Никиты. «Это мамонты. Они пришли с полуночной стороны, у них горячая кровь. Лучше пусть они уйдут после отдыха, они устали. Если вы убьете одного, другие потом вернутся. Они злопамятны». Злопамятны мамонты или нет, Никита точно не знал. Он просто провел аналогию со слонами. Те, хорошо поддаваясь дрессировке, тем не менее помнили и добро, и зло. «В твоих землях были такие?» «Видел, их приручают, они способны переносить тяжести. С их помощью даже войны ведут». «Войны?» Охотники не могли поверить. Наверху на шее этого животного сидит погонщик и управляет им. Представьте, перед ним ряд врагов. Мамот накрыт толстой попоной, чтобы живот ему не воткнули копье. Он топчет неприятеля ногами, бьет бивнями. «Что такое бивень?» Видишь, у самца впереди торчит две изогнутые кости, как длинные клыки. Это и есть бивни. А как его приручить? Сразу загорелся один из охотников. Лаской. Еды ему дай, водой напои, погладь. Поговори ласково. Звери понимают хорошее обращение к себе. Пусть он привыкнет к тебе, за друга примет. А уж потом и учить можно. Охотник сорвался с места, схватил деревянную бадью, набрал в нее речной воды и понес ее мамонтом. Самец увидел человека, попытался встать, но задние ноги его подогнулись, и он сел, как собака. Охотник зашел спереди и осторожно поставил перед животным бадью с водой. Вплотную он не подходил, побаивался бивней, да и вообще страшновато было. Уж очень велик мамонт. Детеныш, заслышав звук плещущейся воды, поднялся, прильнул к бодейке и выпил всю оставшуюся в ней воду. Присутствующие следили за ними, затаив от волнения дыхание. Охотник забрал бадью, сбегал к реке еще раз и опять вернулся к мамонтам. На этот раз пила самка. Минута — и бадья опустила. «Конечно, попробуй напои такую махину». Мамонты явно обессилили от бега, были мучены жаждой и голодом. Охотник опять сбегал к реке и на этот раз всю воду до дна выпил самец. Мамонты, не проявляя враждебности, лежали, отдыхая. Потом поднялись и направились к реке. Они пили шумно и долго. Затем детёныш набрал хоботом воду и вылил её на себя, как из душа. Толпившиеся поодаль зрители засмеялись. Особенно радовались неожиданному зрелищу дети и женщины. Цирк! Никита же пошел к убитому червю. Надо было забрать стрелы. «Наконечники у них отравленные, кто-нибудь из детворы может прикоснуться, пораниться». Он выдернул стрелу из земли, потом с усилием из тела червя. Был он такого же размера, как и первый, и также отвратительно вонял. А одно радовало – далеко от селения, воздух отравлять не будет. Мамонты, напившись, пришли в себя, и вся троица неспеша направилась в лес. Но не в тот, где у опушки лежал убитый червь, а по другую сторону деревни. Рядом с самцом шагал охотник, он даже несколько раз погладил мамонта. Тот косил глазами, но враждебности не проявлял. Мамонты вошли в лес и скрылись из глаз, а охотник подошел к Никите. «Как думаешь, вернуться? «Не знаю. Понравился ли ты им? Не торопи события, наберись терпения». Мохнатых гигантов не было три дня, вечером четвертого они появились на опушке снова. Там и расположились на отдых. Обычно дикие звери ведут себя осторожно, к людям не приближаются. Но троица мамонтов наверняка почувствовала интуицией, что люди не сотворят им зла. Только Никита предупредил детей, чтобы они близко не подходили. Так мамонты и обосновались недалеко от деревни. К селению они не подходили. Утром уходили в лес на поиски пищи, а вечером возвращались на лежбище. Охотник посещал их стоянку, разговаривал с животными, приручая их к себе, но близко не подходил, не надоедал. Подолгу находясь рядом, тем не менее он им не мешал. Через несколько дней мамонты вернулись в неурочное время. Сначала раздался трубный звук, а потом появились и сами животные. Никита понять вначале не мог, какова причина такого их появления. Неужели мамонтов выгнал из леса ящер или червь? Но проходили минуты, а никто из хищников не появлялся. Никита направился к мохнатым гигантам и, подойдя ближе, увидел, что детеныш опирается на три ноги, а правую переднюю ногу держит полусогнутой. Из его глаз катились настоящие слезы. В первый раз Никита видел, как плачет животное. Он осторожно подошел к мамонтенку. Рядом с детенышем, поддерживая его, стояла мамонтиха мать, и бивни у нее были впечатляющие величины. Из подошвы мамонтёнка торчала длинная игла. То ли дикообраза, то ли просто щепка. Еще она напоминала иглу гигантского кактуса, хотя, насколько Никита знал, кактусы здесь не росли. Решив про себя, будь что будет, Никита подошел к мамонтёнку и согнул его ногу в колене, чтобы посмотреть стопу. Плохо, если игла сломалась внутри. В дальнейшем рана будет гноиться. Надо попробовать вытащить. И где он ухитрился ее воткнуть? Никита ухватился за иглу и пробовал ее покачать. Однако кожа у мамонта плотная, и ничего у него не получилось. Тогда он уперся ногой в ступню мамонтенка, напрягся и выдернул иглу. Мамонтёнок заревел от боли, и Никита зажмурил глаза. Мамонтиха может решить, что он обидел детеныша, и тогда Никите придется плохо. Игла на самом деле оказалась принадлежащей дикообразу, длинная, слегка изогнутая, с окровавленным концом. Но главное, она была цела, не разломилась в ране на части. Насколько был осведомлен Никита, раны от игол дикообраза были очень болезненными. Он похлопал мамонтёнка по ноге, и тот как будто понял Никиту. Осторожно поставил раненую ногу на землю и оперся на нее. Видимо, ему еще было больно. Но главное, он опирался на пораненную ногу. пройдет несколько дней, рана затянется, и детеныш сможет ходить. Мамонтиха помощь оценила. Она несколько раз городка взревела, подняв хобот и едва не оглушив Никиту. А он бочком-бочком отошел от мамонтов. Так оно спокойнее. Было бы лучше, если бы помощь мамонтёнку оказал охотник, но он был в лесу. В общем, соседство с людьми шло мамонтам на пользу. Только вот племени пока никакой пользы от этого не было. Эх, приручить бы пару собак или шакалов, но собак он здесь не видел, а шакалы иногда рылись на свалке, выискивая кости. Прирученные собаки или шакалы вполне могут нести сторожевые функции и ходить с группой краснокожих на охоту. А пока Никита решил оборудовать подходы к деревне ловушками и прочими неприятностями для непрошенных гостей и в первую очередь его беспокоил лес к северу от селения. Оттуда уже дважды выползали черви. Правда, оба раза удалось их убить, а вот охотники в лесу уничтожить крупного хищника, вроде аллазавра или черви, не имели возможности. Что такое копье против многотонной груды мышц с острыми зубами? Долго размышлять не пришлось. Никита вспомнил фильм с участием Шварценеггера и решил, что подвешенные бревна с заостренными концами будут в самый раз против крупной твари. Несколько дней трудились двое Атлантов и Никита, пока не сделали первую ловушку. Они подвесили три заостренных бревна параллельно. Держала их веревка, сплетенная из лиан и привязанная морским узлом к дереву. Стоило дернуть за свободный конец узла, как он моментально развязывался, освобождая бревна. И горе было тому, кто в тот момент оказывался внизу под бревнами. На пробах заостренные концы бревен уходили в землю на локоть. Когда ловушка была испытана, Никита собрал возле нее всех мужчин племени, объяснил и показал, как она действует. Вы только дождитесь, когда червь или ящер окажутся под бревнами и только тогда дергайте. Охотникам, применяющим для ловли дичи силки, разного рода капканы и ловчие ямы, это ничего нового не давало, разве что размеры впечатляли. Еще две недели делали три подобные ловушки, и когда все было готово, Никита немного успокоился. Для безопасности племени он сделал все, что мог. Месяц прошел в трудах и заботах, и однажды утром Вея, сидевшая на крыше избы, закричала «Вижу дымы! Один, другой!» Третий, три. К тому моменту Никита и сам увидел дымы. Охотники подавали сигнал: опасный хищник. Схватив стрелу с отравленным наконечником, Никита выскочил из избы и побежал к лесу. Стрела, от стреломета велика, как небольшое копье, а где-то недалеко и первая ловушка. Внезапно послышался тяжелый удар, крики и виск. Так визжал черв, и этот звук Никите был уже знаком. Из-за деревьев ему уже были видны приплясывающие охотники. Увидев Никиту, краснокожие восторженно завопили. Ловушка сработала. Когда охотники выслеживали питона, к ним подобрался гигантский червь. Пометуя о ловушке, охотники бросились бежать к ней. И когда мерзкая тварь длинным своим телом заползла под заостренные бревна, их предводитель Арат дернул за веревку, развязав узел. Бревна глубоко вошли в тело червя, пригвоздив его к земле. Он бился в агонии, а охотники восторженно приплясывали вокруг него, торжествуя победу. «Арат, надо найти нору, из которой выползают черви!» «Правильно!» Червь оставлял за собой след из слизи. На небольшом расстоянии, свежая, она была полужидкой и напоминала собой холодец. Но чем дальше шли люди, тем лучше они видели, слизь высыхает, оставляя за собой белесую дорожку. Километра через два охотники вышли к небольшому холму. В нем зияло большое отверстие, нора, из которой червь и выполз. «Разве он в земле живет? удивлялись охотники. Никита был поражен. «Неужели краснокожие не знают, что черви живут в земле?» Он зашел в этот тоннель. Стенки его были плотные и ровные, из глубины хода тянуло отвратительным запахом. Дальше он не пошел. Темно, да и черви могут быть. А что он сделает копьем? В подземном ходу тянуло сквозняком, и стало быть, есть еще один выход. Никита вышел на солнце и передернул плечами. В тоннеле темно, тянет сыростью, а уж запах. Надо уничтожить ход. А как? Собирайте ветки, рубите деревья и все носите в эту пещеру. Вы же двое идите в деревню, пусть Атланты принесут сюда стреломет. Дорогу вы им покажете. Да не забудьте пару стрел. И закипела работа. Охотники топорами рубили ветви, небольшие деревца и складывали их внутри подземного хода. За работой пролетело часа 2-3. Уже и охотники с Атлантами вернулись, доставив стреломет. Никита пощелкал зажигалкой, поджег сухой мох, и от него занялись ветки. Он повертел ее в руках, критически осмотрел: Эх, жаль, зажигалка скоро станет бесполезной, нефть кончается. А ведь он берег ее, использовал редко, вот как сегодня. Еще одна такая зажигалка была у вирта. Вспыхнули деревья. Влажноватые они давали много дыма, что и требовалось Никити. Теперь смотрите по сторонам, где-то должен появиться дым. Подземный ход имел второй и даже, может быть, не один выход. Сквозняком дым разнесет под подземелью, и черви выползут наружу, и выходящий дым укажет охотникам, где есть еще выходы. Внезапно один из охотников закричал: «Вижу дым!» и показал рукой направление. Никита тут же приказал Атлантам: «Берите стреломет и за мной!» Никита подхватил три стрелы и первым побежал вперед. За ним топали Атланты. Они легко несли тяжелый стреломет. Подобные устанавливались в древности и в крепостях, и на крупных судах. По дыму они точно вышли ко второму выходу. Никита указал место для установки оружия, напротив выхода, метров за сорок от него. Ближе было невозможно, выходящий дым разъедал глаза. Наблюдая за тем, как Никита готовит оружие, Атлант тот сказал. «Настоящая преисподня, выход из подземного мира и черви дьявольские». Никита поразился, насколько точно тот определил увиденное. Атланты были язычниками и верили во многих богов. солнца, земли, плодородия, удачи. Воротом Никита натянул тетиву и наложил стрелу. Через несколько минут послышалось сипение, как от паровоза, исходящего паром, и Никита направил стрелу в отверстие. Из него показался червь. Был он огромен, едва протискивался в туннель и пока он не успел выбраться, Никита выстрелил. Стрела вонзилась в переднюю часть червя, промахнуться с такого расстояния было невозможно. По телу червя пробежала дрожь, но даже дергаться в агонии он не мог, мешали своды подземного хода. Своим телом червь закупорил выход из норы, и Никита подумал, что поторопился, надо было дать ему выбраться, тогда тяга дыма была бы сильнее. Прошло несколько минут, и Никита уже собрался отдать указание уходить, но червь вдруг неожиданно дернулся. Никита подбежал к нему и выдернул из тела, задрев стрелу. Он мог бы поклясться, что червь мертв, но тогда почему он двигался, и причем назад? Было полное ощущение, что он уползает назад в свою нору. Никита побежал к стреломету. Похоже, представление еще не закончилось. Понемногу тело мертвого червя сдвигалось назад, сначала по сантиметрам, потом быстрее, пока не исчезло из вида в темном жерле входа. Наверное, оставшийся в живых червь оттащил тело мертвого собрата, чтобы освободить себе дорогу. Один из атлантов воротом взвел тетиву и Никита наложил стрелу. В этот момент из выхода показался еще один червь. Он приостановился, открыл пасть и резко выдохнул в сторону людей с сгусток слизи. Она не долетела совсем немного, но запах был такой, что хотелось зажать нос и убежать как можно быстрее. Воспользовавшись моментом, Никита выстрелил прямо в разинутую пасть. «Получи, гад смердящий!» И этот червь издох. Стрела вошла куда-то вглубь глотки, во внутренности. Атланты уже без команды завертели ворот. Боковой ветерок немного отнес в сторону чудовищный запах, и Никита с наслаждением вздохнул полной грудью свежий воздух. Теперь надо было ждать. Если в глубине холма остался еще червь, он может повторить виденный людьми трюк. Однако шло время. 5 минут, 10 ничего не менялось. Внезапно в стороне холма послышался странный звук. Никита, как и атланты, не смог сразу понять, что это. Но потом в метрах в 70 от входа вздыбилась земля, полетели комья, потом повалил дым. Догадка пришла сразу. Это еще один червь рыл новый выход к свободе, свежему воздуху. В склоне холма появилось небольшое отверстие, все больше и больше расширяющееся на глазах людей. Червь работал быстро, стремясь покинуть задымленную атмосферу подземелья. А Никита все ждал. Тут из-за деревьев показалась фигура бегущего охотника. Приблизившись, он сказал. «Арат спрашивает, надо ли поддерживать огонь?» «Обязательно. Мы убили уже двух червей, а вон на холме роет новый ход еще один. Кто знает, сколько их еще под этим холмом. И либо мы должны их убить, либо они должны задохнуться. Так ему и передай». Охотник кивнул и побежал назад. «Молодец, Арат. Не поленился поддерживать огонь. А это трудно. Деревья горят в костре, и потому надо рубить все новые и новые и подтаскивать их к входу в нору. Учитывая, что охотников не так уж и много, а работа тяжёлая, изнурительная, необходимо было отдать им должное. Но у людей не было иного выхода. Гнездо тварей должно быть уничтожено окончательно, иначе селению постоянно будет грозить опасность. Еще полчаса, и из отверстия показалась передняя часть червя. Видимо, дымная атмосфера подземелья и активная работа утомили его. Он передохнул, подышал свежим воздухом. Стрелять было еще рано, слишком небольшая часть червя показалась наружу, а стрела оставалась всего одна. Правда, была еще использованная, которую Никита вытащил из убитого червя, но сохранился ли на ней яд? Червь вновь активно заработал. Он шевелил телом, мордой отбрасывал землю в стороны, а люди не сводили с него глаз. Да чего же силен? но и противен. Когда из дыры на склоне холма показалось метра два тела червя, Никита выстрелил. Червь завизжал, стал бешено биться, но быстро затих и исчез в отверстии норы. Издох или уполз? «Парни, рубите или ломайте сучья, надо его поджарить». Сам Никита стал собирать сухой мох, он послужит растопкой. «На краю ямы сложили ветки». Никита сунул вниз пару хороших пригоршней мха и чиркнул зажигалкой. Появился робкий огонек. Почти сразу его раздуло ветром. Занялись ветки. Толкаем их вниз, в дыру. Охотники ногами столкнули горящие ветки вниз, и через несколько минут отверстие осветилось изнутри. Повалил дым. Чтобы не угореть, люди отошли подальше. Стояли долго, около часа. Однако никакого шума, никакого движения не наблюдалось. Похоже, с червями покончено. По распоряжению Никиты и Атланты подхватили стреломет и двинулись к первому входу, где были охотники. Те встретили их с радостью. Понятное дело. Перед входом была вырублена целая поляна. Никита поразился. Это сколько же деревьев сгорело.